Запись 176. Анкета Ванечки. Имя: Иван Басманов. Дата рождения: 15 апреля, 12 лет. Любимое животное: волк. Любимое время года: все. Любимая еда: молоко. Любимый праздник: Новый год. Домашнее животное. уличных люблю. Кем будешь, когда вырастешь? Кем захочу. Лучший друг: Леша. Арлен, Боря. Лучшая подруга: Мило. Симпатия. Не знаю.